Глава 12. Отведённая главному судье Жильё привело молодых супругов в восторг. Оно располагалось в центре застроенного небольшими двухэтажными белыми домиками скромного квартала, где селились ремесленники и мелкие чиновники. Жильё было новое, отделанное всего несколько дней назад и предназначенное для какого-то сановника, которому оно должно быть не понравилось. Вытянутая в длину под плоской крышей Оно состояло из восьми комнат со стенами, расписанными яркими птицами, развящимися в зарослях папируса. Входя в свой новый дом, Пазаир ощутил некоторую робость. Он потоптался на заднем дворе, где откармливали гусей, птицы плескались в небольшом водоеме с голубыми лотосами, рядом в шалаше крепко спали двое мальчишек, нанятые, чтобы подсыпать гусям зерно. Новый хозяин усадьбы не стал их будить. Нефрис тоже наслаждалась окружающей роскошью, она любовалась жирной землёй, кишащей червями, обогащавшими её кислородом и своими испражнениями, лучшим удобрением для зерновых культур. Крестьяне очень ценили дождевых червей, поскольку они гарантировали плодородие почвы. Смельчак первым отважился вступить в великолепный сад и тут же начал резвиться. Его примеру последовал и северный ветер, асёл растянулся под гранатовым деревом, самым красивым растением на котором каждый опадающий цветок моментально сменялся новым. Пёс же предпочёл смоковницу, чья трепещущая листва источала медовый аромат. Нефред гладил и тонкие ветви, и зрелые плоды, красные и бирюзовые. Она увлекла мужа в тень раскидистого дерева под полог шатра, достойного богов. В восхищении рассматривали они аллею фиговых деревьев, завезённых из Сирии, и камышовую беседку, где так приятно будет любоваться заходом солнца. Но их блаженство длилось недолго. Проказница, маленькая зеленая обезьянка, Нефрет, вскрикнула от боли, прыгнула на руки к хозяйке и протянула ей лапку, в которую вонзился шип от акации. К ране следовало отнестись со всей серьезностью. Если под кожей долго находится посторонний предмет, то он может вызвать внутреннее кровотечение, которое будет трудно распознать. Безо всяких приказаний осел встал и подошел поближе. Нефрет достал из сумки скальпель, С величайшей осторожностью вытащила занозу и смазала рану мазью, в состав которой входили мёд, горькая тыква, стёртые в муку кости каракатицы и дроблёная кора смоковницы. Если рана всё же воспалится, то надо будет попробовать сернистый мышьяк. Однако проказиница не производила впечатлений пострадавшей, избавившись от занозы, она тут же вскарабкалась на финиковую пальму и принялась искать спелые плоды. "Давай всё же войдём", предложила Нефрет. Да, дело серьёзное. Что ты этим хочешь сказать? Мы с тобой женаты, но до сих пор у нас ничего не было, а теперь ситуация меняется. Тебя это удручает? Не забывайте, доктор, что это я вырвал вас из привычной обстановки. Мне кажется, что всё было не совсем так. Разве не я первый обратил на тебя внимание? Мы должны были сидеть рядышком окружённой толпой родственников и друзей, которые вносили бы сюда новые стулья, сундуки с одеждой, вазы, предметы туалета, обувь и Бог знает, что ещё. Ты должна была прибыть на церемонию в паланкине, парадно одетая под звуки флейты и тамбуринов. Мне больше нравится, когда мы с тобой вдвоём, в тишине и без всякой пышности. Как только мы переступим порог этого дома, на нас ляжет дополнительная ответственность. Чиновники и иерархи упрекнут меня за то, что мы не составили брачный контракт, который бы обеспечивал твоё будущее. Ты говоришь это серьёзно? Этого требует закон. Я, Позаир, передаю всё своё состояние тебе, Нефред, сохраняющей своё имя. Раз мы решили жить вместе под одной крышей, как муж и жена, я должен взять на себя обязательство обеспечить тебя в случае нашего развода. Начиная с этого дня треть всего, что мы заработаем, официально принадлежит тебе. Кроме того, я должен кормить и одевать тебя, остальное решит суд. Хочу признаться господину старшему судье царского портика, что я безумно влюблена в одного мужчину и твёрдо намерена оставаться с ним всю жизнь до последнего вздоха. Может быть, однако закон. Замолчи, и войдём наконец. Сначала одно уточнение. Это я, безумно влюблён в тебя. Обнявшись, они переступили порог своей новой жизни. В первой комнате, низкой и маленькой, предназначенной для отправления поминальных служб, они оставались долго, воздавая почёт и душе Берониры, их убитого наставника. Потом осмотрели гостиную, спальню, кухню, туалет с канализационными стоками из терракоты и кабинет, где стояло кресло из известника. Ванная комната была восхитительна. Вдоль стен под углом друг к другу стояли две кирпичные скамьи. Если тот, кто принимал ванну, хотел принять и душ, то его поливали водой слуги и служанки. Кирпичные стены были выложены известняковой плиткой, чтобы в помещении не скапливалась сырость. Легкий наклон пола в сторону канализационного отверстия, от которого вниз глубоко под землей вели трубы из обожженной глины, давал возможность в воде стекать свободно. Хорошо проветриваемая спальня была снабжена москитной сеткой, спускавшейся с потолка на большую кровать из абенового дерева с ножками в виде львиных лап, а на спинках кровати были изображения смеющегося бога Бесса, призванного охранять спящих, посылая им счастливые сны. Потрясённый позоир не хотел вставать с великолепного матраса, сплетённого из растительных волокон. Основа кровати, на которой покоился матрас, была сделана так искусно, что могла выдержать любой вес спящих в течение долгих лет, оставаясь всё такой же удобной. В изголовье кровати висело белое льняное платье, свадебный наряд, который в конце жизни египтянки мог служить для неё саваном. Я и не предполагал, что когда-нибудь мне доведётся проспать хотя бы одну ночь в такой кровати. Так чего же мы ждём, спросила Нефрет задорно, а она сняла с кровати дорогое покрывало, освободилась от платья и легла счастливая принять в свои объятия тело мужа этот сладостный момент я не забуду никогда своим взглядом ты превращаешь его в вечность не отстраняйся от меня я принадлежу тебе как сад который ты наполнишь цветами и прекрасным ароматом когда мы сливаемся в одно целое смерти больше нет Однако уже на следующее утро Позаир с сожалением вспомнил о своём маленьком домике, где он поселился начинающим судьёй, и понял, почему визирь Баги довольствовался скромным жильём в центре города. Да, кругом было множество щёток и метёлок из тростника, облегчавших уборку помещения, но ведь нужны были ещё и руки, опытные в этих делах. Ни у него, ни у Нефрет на это не было времени, а о том, чтобы попросить садовника или птичника убраться в комнатах, и речи не шло. Они умели делать только своё дело. О том, чтобы нанять домашнюю работницу, никто не подумал. Нефред, сопровождаемая северным ветром, отправилась во дворец рано утром. Визирь хотел проконсультироваться с ней ещё до своей первой аудиенции. Не имея под рукой ни секретаря суда, ни слуг, ни обустроенного кабинета, новый старший судья, оставшись наедине со своими обширными обязанностями, растерялся как правы мудрецы, называвшие жену хозяйкой дома. Садовник посоветовал ему женщину лет пятидесяти, помогавшую по хозяйству в домах терпящих бедствия. За шесть дней работы она потребовала ни много ни мало восемь кос и два новых платья. Вконец измученный, уверенный в том, что подрывает свой семейный бюджет, старший судья был вынужден согласиться. Пока не вернулась нефред, он пребывал в большом затруднении. В сути Атарапелла вытряс глаза и пощупал стены. Похоже, они настоящие. Постройка недавняя, но хорошего качества. Я считал себя самым большим шутником в Египте, но ты обошёл меня на тысячу локтей. Откуда у тебя этот дворец? Жильё государство предоставило. Ты снова утверждаешь, что назначен новым старшим судьёй? Ну, если не веришь мне, послушай Нефрет, она с тобой заодно. Наведайся во дворец сути начал сдаваться кто тебя назначил девять друзей фараона с визирем во главе этот старый хрен боги отправил в отставку твоего предшественника одного из своих уважаемых коллег с безупречной репутацией но оказалось что его есть в чём упрекнуть боги и высокий совет решили по справедливости чудо сон они прислушались к моему ходатайству а почему они назначили тебя на такой важный пост Я тоже думал об этом. Ну и какие выводы? Предположим, что часть членов совета убеждена в виновности полководца Ашера, а остальные нет. Разве не остроумно поручить такое опасное расследование человеку, который заварил всю эту кашу? Когда всё прояснится, так или иначе, меня можно будет или поздравить, или наказать. Хм, ты не так глуп, как кажется. Их решение не удивляет меня. Оно соответствует духу египетского правосудия. В противном случае я бы выглядел провокатором. Мне не на что жаловаться. У меня появились возможности, о которых я и не мечтал. Душа Беронира поддержит меня. Не очень-то рассчитывай на мертвых. Мы с кем окажем тебе более действенную помощь? Ты думаешь, мне что-то угрожает? Ты сильно подставился. Старший судья, как правило, человек в возрасте, осторожный, несклонны рисковать, зато готовы во всё пользоваться своими привилегиями. Полная противоположность тебе. Что я могу сделать? Так получилось. Из нас двоих я менее сумасшедший, но мне это нравится. Ты арестуешь убийцу Беронира, а я приподнесу тебе голову Ашера. Расчитываешь на госпожу Тапени, великолепная любовница. Я не сравниваю её с Пантерой, но она очень изобретательна. Вчера вечером, в самый ответственный момент мы свалились с постели. Другая женщина, как минимум, взяла бы паузу, но только не она. Мне пришлось соответствовать, хотя я и оказался внизу. Выражаю тебе своё восхищение. А чем-нибудь ещё она тебя обогатила? Ты ничего не понимаешь в этих делах. Если я начну задавать ей вопросы в лоб, она закроется, как чудацвет в полдень. Мы только начали перебирать имена знатных дам, которые интересуются ткацким искусством. Некоторые из них виртуозно владеют иглой. Этот след нас куда-нибудь выведет, я чувствую. Наконец-то Нефред с северным ветром вернулись домой. При виде осла Смельчак радостно залаял, и друзья приступили к вечерней трапезе. Один наслаждался куском говядины, другой свежей люцерной. Проказница не просила есть, её живот был так набит наворованными в саду фруктами, что ей необходимо было прилечь. Нефред была ослепительна, ни усталость, ни заботы не отражались на ее внешности. По Заиру часто казалось, что он недостоин своей супруги. Как чувствует себя визирь? Гораздо лучше. Но за его здоровьем необходимо постоянно следить. Его печень и желчный пузырь в плачевном состоянии. И я не уверен, что мне удастся избавить его от очученности ног в момент усталости. Ему следует много ходить, не сидеть целыми днями в кресле, и дышать свежим деревенским воздухом. Ты требуешь невозможного. Он говорил с тобой, а не Бамоне. Старший лекарь нездоров. Вмешательство павиана оставило свои следы. Стоит ли нам жалеть его? Их беседу прервал крик осла, который счёл свою вечернюю порцию слишком скудной. Я выбит из колеи, признался Пазаир. Я нанял домашнюю работницу за бешеную плату. Я теряюсь в этом большом доме. У нас нет повара. «Садовник делает, что хочет, и я не понимаю, для чего нужно такое количество щеток. Я запустил свой архив, у меня нет секретаря, а я...» Нефред поцеловала его.